Как? Вы что, уйдёте просто так а и... А что? Что вы не ответите на моё признание? Ничего себе признание! Вы сказали, что я глупая и некрасивая. Я? Я этого не говорю. Марина, не дослушав его, вихрем взлетела по лестнице, нырнула в приоткрытую дверь и забралась в постель. Полежала некоторое время, потом встала и на цыпочках вернулась обратно. Юрий протопал мимо сердито-пыхтя. Впрочем, далеко он не ушел. Его комната находилась слева от ее комнаты. Будет теперь вздыхать за стеной. Марина подумала, что раз уж она все равно не спит, можно попробовать еще раз постучаться к Диме. Она попробовала. Но он снова не отозвался. Тогда она нажала на ручку двери и засунула голову внутрь. Вокруг было темным-темно. Она постояла, дожидаясь очередной молнии. Молния ударила, комната осветилась белым светом, и стало ясно, что Дины здесь нет. Его кровать была аккуратно застелена, и сверху на подушке лежали чистые полотенца.